Глава двенадцатая. Так ничего и не выяснили. Или мистер Абрамс не желает посвящать меня в детали. Не знаю. Вейл, как узнала то, что случилось, захотела отправиться к родителям вместе со мной. Но, конечно, ее не отпустили. Я заверила девушку, что все уже позади, и люди правительства обязательно во всем разберутся, хотя сама в это не верю. «Леонора, мы на месте». Я снова повязла в размышлениях и не заметила, как мы уже подъехали к дому. «Роберт, можешь достать пока мой багаж, а я постараюсь собраться?» «Конечно». Мне даже не потребовалось договаривать окончание, потому что он понял и так. За столько лет Роберт успел стать нашим членом семьи. Я поворачиваю голову и вижу за тонированным стеклом, что нас уже встречает Майя, наша горничная, и Ален, наш дворецкий. Ни мамы, ни отца пока не видать, что и неудивительно. Я тяжело вздыхаю, понимая, что не очень-то и хочу здесь находиться, однако, выбирая между школой и домом, я все еще выбираю дом. Ален спускается по ступенькам и подходит к машине, чтобы открыть передо мной дверь. Я выхожу и сначала несколько секунд щурюсь от яркого утреннего солнца. «Добро пожаловать домой, мисс Эсмонт!» «Спасибо, Ален!» С легкой улыбкой отзываюсь я И после смотрю на место, которое называю домом, хотя скорее он выглядит как музей. Уже отсюда мне виден неподалеку пруд с лебедями, за которыми требуется постоянный уход, поэтому в качестве домашних работников есть и тот, кто ухаживает за ними. Я даже не знаю, как правильно называется профессия этого человека, в отличие от моих родителей. Поднимаюсь по мраморным ступеням, которых тут ровно 21 и вхожу через большие широкие двери, оказываясь сразу в просторном холле. Стены, поднимающиеся к высоким потолкам, увенчаны оригинальными картинами известных мастеров, каждая из которых рассказывает свою историю. Иду дальше, сворачивая несколько раз, чтобы переместиться на задний двор, где наверняка ждут родители. В просторных залах располагаются изысканные антикварные предметы каждый из которых приобретал внимание знатоков искусства и коллекционеров. А огромные окна от пола до потолка открывают захватывающие виды на обширные сады, где каждый цветок и куст оформлены с безупречной точностью. Спасибо за это нашему садовнику. Я выхожу к бассейну, где, как и предполагала, обнаруживаю родителей. Мама загорает, а папа читает одну из новостных газет. Когда они поднимают взгляд и сталкиваются со мной, то мама отмирает первой. «Нора, дорогая, ты рано. Мы ожидали тебя только через двадцать пять минут». На ее слова лишь пожимаю плечами. Родители подходят ко мне и обнимают, целуют в лоб и щечку, а папа кладет руку на плечо, сжимая его. «Мы в курсе всех событий и рады, что ты согласилась на этот отдых. Возможно, немного времени дома расслабит тебя?» «Да, возможно». «Если вы не против, то я пойду к себе. Несколько тяжело после дороги». «Конечно, дорогая», — говорит мама и улыбается так, что несколько морщинок на ее красивом лице все-таки появляются. «Майя принесет тебе еды чуть позже. Вечером спустишься к ужину и поедим, как раньше». «Хорошо. Раньше». Раньше на каждом ужине присутствовал Доусон, но сейчас его там не будет. Обычно именно брат отвечает на все вопросы родителей, Но так как его не пустили со мной, то придется отдуваться мне».